Глава 50. После разговора, как бы там ни было, но осадок вместе с тревожным ожиданием нового появления Оксаны остался. Возможно, этот приезд, а возможно и суета последних дней сказалась. Но поясницу стало неприятно подтягивать. Моему врачу это не понравилось. Она отправила меня на всевозможные анализы, а затем и на капельницы, строго наказав не нервничать и не переутомляться. Но все равно тревожно, очень боюсь потерять и этого ребенка. Влад от этих известий напрягся, вообще запретил всякие выезды по делам, только прогулки, и активно уговаривает уйти на больничный в отпуск. А тут еще и на работе слухи пошли, что я не просто так пополнела, а директор надо мной вьется, пылинки сдувает, да и вообще кто-то видел, что мы с Каверином вместе с работой уезжаем. Понимаю, что настало пора сдаваться и делать официальные заявления. Ну и да, придется, видимо, уходить раньше. Сейчас такой период, когда нужно меньше думать о работе, и хорошо, что есть куда уходить». И тут меня вызывает к себе Герарди. Узнав об этом, Влад мрачно заявляет. «Я с тобой пойду». «Зачем это?» «Я с ним в прошлый раз не очень хорошо поговорил. Вдруг на тебя отыгрываться будет. А тебе сейчас особо сильно нервничать нельзя». «Да ладно, не буду я нервничать. Да и мне кажется, Александр Маркович не такой». «Ага, понравился тебе все-таки, значит, да?» Фыркнула. Влад, перестань. Ты в курсе, что он женат и у него трое детей?» Теперь фырчит Каверин. Подумаешь трое. У меня почти двое. потенциале пятеро или шестеро. Но нравится тебе меньше и не стал. Верно? Ой, тебя-то я вообще люблю. Веселюсь и я, но на другом конце телефона вдруг установилась странная тишина. Влад? Влад? Ты чего там? Куда пропал? Вообще, ты впервые сказал, что меня любишь. Я наслаждаюсь моментом. Повтори. А стушевалась, краснею. Люблю. Кого? Тебя. Сильно? Угу. А еще скажи. Все, мне надо идти пока. Ну, иди, иди к своему Герарде. Пыркнула и в необычайно хорошем настроении отправилась сдаваться. Мне же сейчас признаваться в беременности в том, что подвела высокие ожидания Александра Марковича относительно своей кандидатуры. Раньше немного волновалась, чувствовала вину, а теперь так легко и душа поет. Большой начальник встречает меня без улыбки, строгий, хмурый. А мне не страшно, нехорошо и море по колено. «Добрый день, Александр Маркович. Повинно, опуская голову, произношу я». Герарди все так же хмуро оглядел меня с головы до ног и неожиданно широко улыбнулся. «Вас можно поздравить, Варвара Олеговна», — мягко произнес Герарди. «Кого ожидается, если не секрет?» «Да, спасибо, мальчика». «Замечательная новость!» Неожиданно, но немного поговорили с Герарди, что называется, за жизнь. Александр Маркович дал несколько советов из своего опыта о детях, уточнил даты выхода в декрет, ни капли не разозлился, только порадовался. И тут звонок. Нервный голос помощника по громкой связи сообщил, что в приемной ожидает директор одного департамента и очень просит его немедленно впустить. да Александр Маркович усмехнулся и разрешил. Кабинет тут же решительно зашел Каверина, быстро оказался возле меня. Влад строгим взглядом окинул нас в Герарде, но, заметив, что я спокойно и улыбаюсь, расслабился, вежливо поздоровался с директором компании и вдруг извинился. «Я прошу прощения за те резкости, что высказывал на прошлых наших встречах. Ну и за ту попытку ударить вас тоже прошу прощения и... Ничего, я не в обиде, я и сам порой могу вспылить». Благосклонно произнес Александр Маркович, прерывая поток покаяния от Влада, хотя я бы послушала дальше, после чего кивнул к Аверину на свободный стул. «Что же вы не известили меня, что Варвара Олеговна в положении? Я бы тогда не затевал всю эту историю с Китаем». Я тогда и сам не знал. Затем еще и погречился, прервав все контакты. Влад очень тепло на меня взглянул. «Вы не против, что я у вас забираю ценную сотрудницу?» «Ну что вы, я же понимаю, что вам сейчас она нужнее». Усмехается в ответ Герарди. «Александр Маркович, будем рады видеть вас с семьей на нашей свадьбе», произносит Влад. Герарди оживился. «О, как замечательно, конечно, мы будем, когда планируются события». «Через полторы недели». «Как скоро? но ну и правильно. Я тоже считаю, что в таких делах нет смысла тянуть». Несколько дней и все. Первый день, когда Влад уехал ранним утром на работу, а я осталась, было очень непривычно. Кажется, будто я прогуливаю. И вообще, надо бежать и что-то делать, но нет. Пока большую часть забот о Миле, правда, все равно на себя берет Светлана Семеновна, поскольку я вовсю занимаюсь теперь домом, но все равно времени стало больше. Вместе с Милой завтракаем, обедаем, ужином, часто вместе гуляем, играем. Я вовсю заинтересовалась темой ландшафтного дизайна. И вот что удивительно, всего несколько дней — И я уже не переживаю и совсем не думаю о работе. Даже особо не вспоминаю. Нехорошо, спокойно и уютно. Единственное, что огорчает, это что Влад уезжает засветло, а домой возвращается очень поздно. Новые должности дают много времени. Плюс дорога. Все же поселились мы действительно далеко. Влады и самого это все не радует. Уезжает каждый раз явно неохотой, возвращается загруженный, без настроения. «Ни о каких пробежках и других занятиях спортом по будням уже и речь не идет. «День свадьбы вышел сумбурным. Мы изначально не планировали с Владом много гостей, так? кое кто с работы, несколько друзей, приятелей, жениха. Каверин старший, конечно же, мило. Так получилось, что с моей стороны гостей как таковых и не было, не считая Юлианы. Наверное, все же моя жизненная стратегия была далеко не так идеальна. Пусть у меня появился бы ребенок, и на этом все? Ни друзей, ни любимых людей, ни родных, кроме ребенка. Увлечений как таковых, кроме работы, нет. Да если уж на то пошло работа не увлечение, а средства выживания. Возможно, ребенок не смог бы стать универсальным счастьем. Вот сейчас малыш пока еще не родился, а пустоты уже нет. Мы с Владом стоим перед женщиной-регистратором под сенью деревьев, все очень красиво оформлено, и, кажется, будто я попала в сказку. До сих пор не веря, произношу слова согласия. И вскоре Влад довольный, Со взглядом победителя целует меня, подтверждая наш брак. Все, попалась птичка. После поцелуя весело шепчет мне муж на ухо. Теперь ты официально Варвара Каверина Забава. Хмыкаю. Да-да. Продолжает Влад. На работу теперь не скоро вернешься. Я надеюсь, ты тоже не против большой семьи. Варя. Ммм. Ты у меня такая красивая. Люблю тебя. И я тебя. Очень-очень. Когда стали подходить и поздравлять гости, подошел и Сергей Едмундович, прилетевший за границы только из-за этого события и на церемонии немного опоздавший. Каверин-старший окинул меня взглядом, как бы говорящим, что «да, не того он от меня ожидал, нанимая на работу, совсем не того». И я согласна подвела ожидания Сергея Едмундовича, чего и сама не ожидала. Он тогда верно отметил, что Влад сбивает с пути истинного всех своих заместителей и крутит ими как хочет». Вот и со мной закрутил». Развела руками, мол, «Да, прошу прощения, так уж вышло». Отец Влада хмыкнул невесело, но поздравил нас. Потом в ресторане вроде бы все шло хорошо, легко, но под конец, когда некоторые гости стали уезжать, Влад подсел к отцу, и они о чем-то долго и с явным напряжением разговаривали. Поссорились. Это было видно, по каверину старшему, который бросил с громким звоном вилку, ударив ее о тарелку, поднялся резко и, не прощаясь, ушел из ресторана. В чем дело? Спрашиваю Влада, когда тот возвращается ко мне. Из-за чего поругались? Да, ерунда. Беззаботно отмахивается супруг. Все как обычно. Не одобрил свадьбу? Предполагаю я. Нет, дело вообще не в этом. С учетом того, что людей мой отец в принципе не любит. Есть избранные, к которым он относится достаточно хорошо. И ты в их числе. В чем тогда дело? Ты не хочешь говорить, чтобы я не нервничала? «Нет, Варь, давай потом как-нибудь, сегодня у нас свадьба. Завтрашнего дня отпуск». В общем, ни сегодня, ни на следующий день Влад так и не рассказал, из-за чего с отцом поссорился. Мы отправились в отпуск, хотели недели на две минимум, а то и на три-четыре, но не вышло. У меня опять начало тянуть живот. Давление периодически ухудшалось. Так что срочно вернулись обратно под строгое наблюдение врача. «Я не расстраиваюсь» концентрируясь исключительно на положительных эмоциях, но иногда не получается по ряду причин. Одна из причин – Влада попросили вернуться на работу досрочно, пообещав, что время отпуска перенесется на более спокойное время. Теперь не понимаю, как я раньше так долго жила бесковеренно, Он уезжает, я скучаю, не хватает его объятий, теплых взглядов. И еще, мне кажется, что после свадьбы Влад стал чуть более отстраненным, задумчивым, словно что-то утаивает». Неожиданно появилась вторая причина для переживания. Через неделю после того, как Влад вышел на работу, мне днем звонит пока еще работающая Юлиана и очень осторожно спрашивает, хочу ли я услышать не слишком приятную для себя сплетню. «Не хочу, конечно, но теперь не смогу спать спокойно, если не узнаю».